Евгений Чириков Калигула Серенький февральский день с низко нависшим над землей облачным небом, с ветром и пронизывающим туманом, с холодными каплями, прыгающими с крыши карнизов воды, тускнело. Кое-где по окнам магазинов уже засветились желтоватые огни керосиновых ламп. Невзрачные дома, мокрые заборы, грязные извозчичьи санки, от жары лошади хмурые лица встречных прохожих, слякт на панелях. Вся эта мозглая, пропитанная сыростью, слезящаяся мокрыми окнами домов улицы с печальным освещением надвигающихся сумерек действовала на душу Якова Ивановича, самым удручающим образом. В сознании Якова Ивановича вставало смутное воспоминание о том, что когда-то уже было именно так, как теперь. Он бегал по городу и искал место, а на душе его было так пасмурно и скверно, что на единственный имеющийся у него в кармане четвертак Яков Иванович решил не покупать чаю и хлеба, а лучше выпить водки и погреться в пропитанном табачным дымом и алкоголем трактирчики, в обществе плохо одетых и недовольных лиц, обойденных, как и он, несправедливой фортуной. Теперь так же, как тогда, промокли ноги, также же хлюпают худые резиновые галоши и так же в сердце вспыхивает искорком молчаливых протеста и так же тухнет в бессильной злобе маленького бессильного человека. Старенькая выцветшая фуражка с кокардой как-то грустно и бессильно нависла своим блином над глазами Якова Ивановича и прятала от посторонних взор его, в котором попеременно отражались злоба, отчаяние, жалобная мольба, врек и угроза. Один нос, широкий и мясистый, предательски краснел из-под козырька Якова Ивановича и многих встречных дам в бедных солопах и старомодных шляпках – наводил на грустные размышления о пагубном пристрастии, уже экспертным напиткам и о том, что от такого пристрастия случается. «Эй, нос, берегись!» весело крикнул по адресу проходившего через дорогу Якова Ивановича извозчик и, подхлестнув свою лошадку, добавил «Ну, брат, и нос же у тебя!» Это замечание обескуражило Якова Ивановича, обидело его до глубины души. Подняв кверху голову, И, сделав строгую мину на физиономии, Яков Иванович намеревался обругать извозчика мерзавцем и другими еще более обидными словами, но не сделал этого. В санках сидела миловидная, хорошо одетая дама. Он только показал извозчику указательным пальцем правой руки на свою кокарду и затем угрожающе погрозил этим же пальцем, Нахалу. Но нахал ухмыльнулся, презрительно бросил. Эх, горе-чиновник! И скрылся за углом. Яков Иванович поправил фуражку, несколько приободрился и тоже скрылся. За решеткой дверью трактира плевна. Здесь, потребовав себе полбутылки водки, Яков Иванович уселся в дальнем углу за столиком, накрытым грязной пятнистой скатертью, Расстегнул свое пальто на вате и, похлопав фуражкой по коленке, чтобы стряхнуть воду, бросил фуражку на подоконник и стал дожидаться. Изредка Яков Иванович брал двумя пальцами свой нос, словно беспокоился, не прав ли был извозчик, высказавший свое удивление по поводу носа Якова Ивановича, и думал, да, он пьет, пил и будет пить, как пьют все такие чиновники. Однако кому какое дело, что он пьет? По службе ущерба от этого не бывает. Раза два Яков Иванович умирал и все-таки ходил на занятия. И работал наравне со здоровыми. Очень часто Яков Иванович работает по праздникам. Отказывая себе в удовольствии сходить в храм и помолиться Господу. Нередко сидит в неурочное время в палате. Какое же дело до того, что он пьет? Дас! Произнес вслух Яков Иванович, приготовляясь выпить первую рюмку водки. «Если бы у Якова Ивановича был нос не сизый, даже зеленый, и тогда это никого не касается». Выпив водки, Яков Иванович начал размышлять над людской несправедливостью и резюмировал ее такими словами. «Если бы Яков Иванович умер над бумагами, его не пожалели бы. Право, его стали бы ругать. Почему не дома?» Потому Хлопота. Сегодня Яков Иванович потерпел полное поражение в генеральной битве, которую он дал обществу в борьбе за свое чиновничье существование. Яков Иванович держал при местной классической гимназии экзамен на право получить первый чин и не выдержал. Если бы кто-нибудь знал, что значило в жизни Якова Ивановича это поражение, О, это было для него своего рода ватерлоу. Будь Яков Иванович помоложе, он, конечно, попытался бы еще раз пойти на приступ и в штыки взять так необходимый ему чин коллежского регистратора. Но теперь это было невозможно. Сразу погибло все. Многолетние корпения по ночам и по праздникам над всеми этими Иловайскими, Малининами Европами, Азиями, Африками и Америками. Погибли вырываемые чуть не изо рта кровные гроши, которые пошли на наем подготовлявшего Якова Ивановича к экзаменам семинариста. А главное, одним взмахом и окончательно разбито И без того тухнущая энергия сорокалетнего, вечно сражавшегося с нуждой человека, и поставлен крест над последними надеждами и планами выбиться. Без нельзя выйти из рядов канцелярских служителей и попасть в настоящие штатные чиновники с определенным окладом и с некоторыми перспективами в будущем. Теперь мертвая точка – выше которой никогда не подняться, Якову Иванович. Теперь постоянная оценка работы по трудам и заслугам, как это полагается по отношению канцелярских служителей. По трудам и заслугам. Казалось бы, что такое оценка труда? наисправедливейшая, не оставляющая желать ничего лучшего. К сожалению, это не так... Спросите Якова Ивановича. Он вам расскажет, сколько обиды и безвыходности скрывается в этом. По трудам и заслугам. Это означает, что больше 30 рублей не получишь. Хоть все жилы вытяни, хоть просиди весь месяц, не вставая со стула. А меньше получить всегда можешь. Потому что все зависит от секретаря. «Скажет, что никаких трудов и заслуг в этом месяце не было. И баста!» Яков Иванович мечтал выбиться. В тех случаях, когда, просидев всю ночь напролет, он являлся утром в палату бледной, спитой, с опухшими красными глазами и подавал четко и красиво переписанное представление в Петербург на 12 листах. Секретарь говорил ему, возвращаясь из кабинета начальника, что тот очень доволен и что если бы Яков Иванович имел чин, то его можно было бы двинуть. «Я предался наукам уже третий год. Буду стараться выдержать экзамен на чин», смущенно произносил умиленный Яков Иванович и поощренный туманным обещанием двинуть. Старался еще более зарекомендовать себя со стороны беспримерной усидчивости, терпения и выносливости. На лице Якова Ивановича застывало выражение готовности и исполнительности. Вся фигура его свидетельствовала о безропотной покорности судьбе и всякому выше его поставленному человеку. Тогда оказалось, что этот человек с сизым носом и испитым лицом создан исключительно для исполнения одних только приказаний и живет на свете как-то механически, без участия каких-либо духовных сил. Яков Иванович сидел и писал. Писал, как чернильный перпетум мобили. Секретарь распекал его за неграмотность. Яков Иванович молчал и не позволял себе возражать даже в тех случаях, когда секретарь был неправ. Изучая к экзамену грамматику, Яков Иванович иногда мог поспорить в этом деле с секретарем. Но зачем? Бог с ними. Если начальство хочет писать слово «выше указанное» отдельно, вот так, «выше-указанное» надо исполнять. У всякого начальника своя грамматика. Когда секретарем был Ефим Николаевич, они приказывали писать «указанное выше», думал Яков Иванович и переписывал помаранную бумагу Сызнова. Яков Иванович был воплощенная покорность. И Только по двадцатым числам месяцев, выпивши по случаю получки жалования водки больше обыкновенного, Яков Иванович позволял себе ворчать и брониться, и то лишь дома, в своей семье, у самовара. С одна души Якова Ивановича поднималась тогда досада на весь мир, и он начинал жаловаться и ругать каторгой жизни, критиковать свое начальство. Яков Иванович ворчал, он все остерпит. Нечего его жалеть. Гни его в дугу, плюй ему в морду. Разве Яков Иванович человек? Ха, скотина, пишущая скотина, ей-богу. И все вы, говорил он членам семьи, скоты, жрать ваше дело и больше ничего. Мое дело писать. Ваше дело – жрать. Да. Но на другой день утром Яков Иванович уже был тише воды, ниже травы. Выпив живой воды, так называл Яков Иванович воду с примесью на шатырного спирта. Он ушел, как ни в чем не бывало, на службу. И никто бы не сказал, что вчера только этот человек позволял критиковать действия начальства. «Надо быть болваном, чтобы не понять такой простой вещи!» Резонерствовал секретарь по поводу какого-нибудь промаха со стороны Якова Ивановича. Яков Иванович слышал, но молчал. Он только ниже нагибался к столу, почти ложился на бумагу и еще усерднее скрипел пером. «Подай-ка еще огурчик!» «Слушаю, Яков Иванович». Яков Иванович уже кончал полбутылку. Склонившись над рюмкой водки, он в раз переживал ужас своего поражения, припоминал мельчайшие подробности этого несчастья и терзал себя упреками. «Известно, что стран света четыре, а он дурак», — сказал «пять». «А сколько частей света?» — спрашивают. «Известно, что частей света пять, а он дурак», — сказал 4 Так было по географии, а по истории еще хуже. Поняв свой неудачный ответ о странах и частях света, Яков Иванович, как он сам выражался, соскочил с рельцев и стал трястись по шпалам. — А какого французы вероисповедания спрашивают? — Республиканского. — А вы? — Единодержавного? — Такс. — Монархического. — Сморозил Яков Иванович. Захохотали громко и весело все три экзаменатора. Потом пошептались о чем-то между собой, и один из них – самый молодой. В очках, сказал, пристально разглядывая нос Якова Ивановича. Нет, вам придется еще подучиться, а потом милости просим к нам. Яков Иванович вспыхнул, как огонь, при и дрожащим голосом произнес. Вы, милостивый государь. Спросите меня еще. Пожилому человеку долго ли спутаться? На голом теме Якова Ивановича выступили крупные капли пота от чрезмерного напряжения всех чувств и способностей. Он вынул из кармана на свой платок, оттер им свою лысину и, принужденно смеясь, добавив, как же человеку не знать, какого он. — Вера исповедание, ну, помилуйте, спутался, взволновался. Н — Немного. Все из старой головы вылетело. А ведь как знал. Разбуди среди ночи и сонного спроси. Главные города, чем какой замечательный, сколько жителей, реки с притоками и всю эту чертовщину. Все мог рассказать. Накануне экзамена Яков Иванович долго не мог заснуть. Цари не давали ему покоя, он перечислял их по порядку в памяти, этих бесчисленных царей римских, английских, французских и сбивался. Приходилось вставать с постели, зажигать лампу и рыться в учебнике. Что ты, Яша? испуганно спрашивала жена, разбуженная вознёй и светом лампы в неурочное время. Калигула, Калигула, Калигула, гула автоматически повторял Яков Иванович, залезая снова на кровать. И как с ума сходишь? Память стала мать изменять. Два пробила уж, шептал позеву Яков Иванович. Теперь, видя свою неудачу, Яков Иванович сделал последнее усилие и в надежде на царей жалобно попросил. Вы, господа, попробуйте еще, долго ли спутаться, спросите хоть про римских царей и тому подобное. Но когда Якова Ивановича спросили про римских царей, он потерял последнюю позицию. Подавленный целым сонмом завертевшихся в его памяти имен царей разных стран и народов, Яков Иванович пал под этим бременем. Мы все перепутали, и потом не Калугила, а Калигула. Надо еще подучиться. А потом приходить, сказали Якову Ивановичу. Господа, мне уже сорок первый год отроду. Семья, простонал Яков Иванович, готовый расплакаться, как школьник. Нельзя. До свидания. Припоминая теперь все это, Яков Иванович бронил себя и экзаменаторов, особенно того из них, который, как заметил Яков Иванович, пристально смотрел на его нос. «Эх, Яков Иванович, башка твоя, как то, ничего не держится!» Шептал он по своему адресу, а затем обращался к экзаменаторам. «Разве вы, господа, не видите, что человек кушать хочет?» Ну какой вам убыток, если меня в чин произведут? Никому никакого вреда. Одна польза бедному семейству, да и зачем мне знать всех королей? А на нос мой смотреть нечего, молодой человек. Поживи с моё, так может быть и твой нос будет не лучше. Эх, Яков Иваныч, выпей-ка, черт с ними. И Яков Иванович выпивал. Когда вся лодка была выпита, он встал и, несколько неровным, хотя решительным шагом, пошел вон из плевна, бросив на ходу хозяина заведения. «Запиши, Егор Васильевич!» На душе яков Ивановича стал немного получше, а потому и внешний вид его изменился в ту же сторону. Блин фуражки не лез на глаза, а загибался к затылку. Козырек не скрывал не только глаз, но и лба, перерезанного, как большая дорога, колеями, глубокими морщинами. Пальто было распахнуто и трепетало полами. На службе хуже кия и сохья, ну хоть брось, а между тем другие все лезут врозь да врозь. Полголоса Баском весело гудел, как шмель Яков Иванович, шагая по тротуару мимо освещенных окон магазинов. Он шел сам, не зная куда, но во всяком случае не домой. Если бы с экзаменом было благополучно другое дело. А теперь не хотелось. Да было и неловко что-то. Колька спросит. Выдержал папай а папа не провалился по всем статьям. В числе многочисленного потомства у Якова Ивановича имеется сын, гимназист первого класса Николай. Когда в прошлом году он шел на экзамен, из приготовительного в первый Яков Иванович, благословляя его, напутствовал такими словами. «Ну, брат, не сплошай, не будь болваном и не осрами отца!» В нашем роду дураков не было. Николай выдержал. А вот он, Яков Иванович, оскандалился. Откровенно говоря, Якова Ивановича все больше и было совестно теперь перед этим мальчиком. Сегодня, уходя в гимназию, сын тоже напутствовал отца. — Папа Аня, ты сегодня придешь к нам держать экзамен? — Сегодня. Главное, Василий Акимович, из истории и географии. Он любит, чтобы не думать, а говорить сразу. Смотри, не срежься. Бог не выдаст, свинья не съест. Ты кол из латинского не схвати. Я не успел спросить-то у тебя, ответил он. Надо сказать, что Яков Иванович помогал сыну изучать, не дававшийся ему латинский язык. Дело-то было нелегкое. Яков Ивановичу приходилось самому учить задаваемые уроки по латинскому, что давалось ему так с громадным трудом и с страшной скукою. Когда Яков Иван шел по маскательной улице, его окрикнул чей-то голос. — Яков Ивановичу! Куда? — Яков Иванович глянулся. Через дорогу шел к нему сослуживец Иванов, длинный как жертв, сухой поджарой. Он шагал крупно, нагибаясь вперед всем корпусом. Коротенькое пальто и узкие брюки Иванова еще более усугубляли впечатление протяженности этого человека. Подмышкой Иванова было воткнуто что-то, завёрнутое в платок. — Иду себе, — ответил смущенный Яков Иванович, подавая руку сослуживцу. — А ты что тащишь? — Гитара. — Федька именинник, так музыку тащу. — И как ты этих именинников отыскиваешь? Ведь вчера никак был на именинах. — Да что, брат, скучно. Выпить хочется, а двадцатое было давно уже. Только на именинах и выпить теперь. — Пойдем, пулечку раздавим Ерофеича, хватим. Меня он не звал. В раздумье промочал Яков Иванович, которому вдруг захотелось побыть в веселой, безалаберной, беспечной компании холостых чиновников. Который, несмотря на свои 15-рублевые оклады, ухитряется все-таки не грустить и не жаловаться на судьбу. «Да наплевать!» – произнес Иванов и, подхватив Яков Иванович под руку, повлек его на именины к Федьке. При этом Иванов задел грифом гитары, проходившую мимо барню и испугал ее внезапно раздавшимся аккордом музыки. «Пардонтис!» – извинился Иванов. «Тяжело на душе что-то», – пожаловался до Яков Иванович. Выпить поэтому простительно. Еще бы! Двадцатые было давно, и до двадцатого далеко. Самое двусмысленное положение, игриво заметил Иванов. У меня по другой причине, грустно сказал Яков Иванович, которому захотелось вдруг поделиться с кем-нибудь своим горем. И хотя спутник не поинтересовался, по какой именно причине тяжело на душе у Якова Ивановича, но тот пояснил. Не выдержал я экзамен-то. Спутались живодер. Разве у них есть к людям жалость? Никакой. Да, теперь, значит, бесконечное томление. Нужда и брань, ссора и всякая пакость. И кольки плохо. Всякая кляуза, сожсущая червяка, как пиявка. Хотели двинуть. «А теперь все пропало», — говорил Яков ивановичу упавшим тоном. И, блин, его фуражки снова трясся над глазами, и вся фигура его опять как-то обвисла и съежилась. «Подумать только!» — тихо и печально говорил он. «Ну что такое, например, калигулы и прочее? Такой мне черт!» А между тем вся карьера разбито окончательно. — А наплевать, Яша! — весело произнес Иванов. На окраине города на грязном дворе в покривившемся деревянном флигельке, из окон которого открывался печальный вид на помойную яму с кучами загрязненного всякими отбросами снега вокруг, в двух небольших комнатках и кухне проживало семейство чиновника Якова Ивановича Козырева. Это проживание было похоже на оборонительную войну. Старуха-мать с сильным кашлем и шепотом молитв. Болезненная жена олицетворение печали и жалобы с постоянным упреком и страхом в оттененных синевой глазах. Мальчик-гимназист в коротеньких брючках и ступтанных ботинках с худым, серьезным, не по возрасту личиком, долбящий в уголку латинские слова. Сам Яков Иванович, изучающий с тоской историю Иловайского, сестра Якова Ивановича, чехоточная девушка из сил убивающаяся, чтобы как-нибудь облегчить тяготы родных, таскающая с реки воду, собирающая на постройках щепки, плачущие больные дети». Все вместе они производили впечатление чего-то барахтающегося и бессильно и медленно гибнущего в неравном бою с людскими несправедливостями, напастями и хронической нуждой. И тем рееще бросалась в глаза эта нужда, чем сильнее женщины семьи старались прикрыть ее своими незамысловатыми средствами, какой-нибудь белой скатертью с дырочками не отстирывающимися ржавыми пятнами. Дешевенько ситцевой занавесочкой, старомодной шляпкой, зонтиком без ручки и худыми перчатками. Все эти средства только еще более оттеняли у мужества, стыдливо прикрывающее от посторонних людей свои дыры до лохмотья. Погодите, получу регистратора. Поправимся. Одобрял себя и близких людей Яков Иванович каждое двадцатое число, когда 30 рублей, получаемого им жалования, За уплату и долгов в лавочку, ближайший кабачок и за погашением внутренних займов, сделанных в течение месяца у своих сослуживцев, оставалось рублей 18-20, из которых 8 рублей следовало отдать за квартиру. Рубля на два купить дров, а на остальные 8-10 рублей кормиться, одеваться, обуваться, освещаться. Одним словом, проживать всем обитателям фликеля. На, Маша. Жена брала от Якова Ивановича деньги и, устремляя свой грустный взор куда-то далеко за пределы жилья, вздыхала и оставалась неподвижным. Там, куда устремляла свой взор Машу, были новые сапожки Коли, проект переделки старого бурнуса, резиновые голоши мужу, на платье девочкам. Все это теперь уплывало вдаль, к следующему двадцатому числу, чтобы затем отодвинуться И еще далее. «Хоть бы тебе рублей десять прибавили», неожиданно высказывала Маша свою заветную мечту, отрывая взор от разбитых планов. Я к Иванович сердился. «Я тебе сто раз говорил, что прибавить не могут, а могут только убавить». Надо выдержать экзамен на чин. И тогда другое дело. Что болтать, пустяки, я получаю высший оклад, отвечал Яков Иванович. Хоть бы поскорее выдержал ты, же этот экзамен. Загорелось. Скоро да не спора. Это ведь не пирог состряпать. Думаешь, что это так? Пустяки. Все равно, что плюнуть. Ошибаешься, матушка. Знаешь, Что делать? Не сердись, я ведь понимаю, что ты ничего не можешь сделать, что ты стараешься. Яков Иванович смягчался. Баба, что с нее взять? От доброго сердца ноет. Терпи, казак, атаманом будешь, — восклицал Яков Иванович и, дружески хлопнув жену рукой по худому костлявому плечу, заискивающе произносил. — Пошли-ка, мать, за полбутылочкой. Нынче я все до последней копеечки тебе принес. И в плевну не ходил. Воздержался мать. Не грех. Жена долго рылась в мелких. И, наконец, выдавала Фене, сестре мужу, двугривенный на покупку водки. Сейчас, братец Бекове, кротко говорила чехоточная девушка, в глазах которой всегда сохранялось выражение боязни за свою неуместность. Опасение, что она... В тягости, родным. Яков Иванович потерял руки, говорил, что у них сегодня что-то холодноватое, как-то особенно горбился и присаживался к накрытому столу. Сегодня во флигеле было совсем особенное настроение. Со стороны можно было подумать, что здесь именинник. Так величавые торжественно чувствовали вели себя обитатели. Именинника, однако, не было. А дело заключалось в том, что Яков Иванович ушел сдавать экзамен, и все находились под впечатлением этого чрезвычайного события. Хотя не все понимали, что такое это значило, но все чувствовали, что сегодня совершается нечто важное, долженствующее произвести коренной переворот в жизни семьи, что с этим переворотом связано повышение по службе и прибавка жалований. Давно желанный новый салоп, может быть, новая квартирка, побольше и почище этой. И вообще много, очень много хорошего, что оставалось до сих пор только фантастическими замыслами. Но Яков Иванович ушел в десять часов утра и запропал. Его ждали обедать, но стемнело уже, а его не было. И пришлось пообедать без отца. Якова Иванович ждал прибор и не один прибор, а еще и водочка. Жена понимала, что Яше трудно там, что он страшно устанет и захочет сустатку выпить. Жена вспоминала и рассказывала, как Яша вскакивал ночью с постели, зажигал лампу и шелестел листочками книг. И как его бедного моря там, восклицала она, нетерпеливо прислушиваясь, и стокнут ли за щелкой стенная дверь. Фени несколько раз выбегала с той же целью за ворота на улицу, но тоже безрезультатно. Нет, пропал, говорила она, оббивая порог свои ноги, облепленные мягким февральским снегом. Даже шестидесятилетняя старуха мать тревожилась. кашле сиплом овечьим кашлем, она поминутно беспокоила, учившего уроки внука. А ну-ка, Коля, посмотри, много ли часов. Мальчик сердился. Какая то бабушка беспамятная. Я тебе только что сказал, что седьмой час. Маленькие стенные часики, торопливый и бегавшим по стенке маятником, пробили семь, восемь и девять. А Якова Ивановича не было. Все истомились. Время шло так медленно, медленно. Было скучно. И делалось страшно. Жена вздыхала все чаще. фини говорила шепотом и ходила на цыпочках. Коля дремал, положив голову на раскрытую латинскую грамматику. Казалось, в комнатах витает невидимый призрак чего-то недоброго. И все обитатели фликли это чувствовали, и боялись высказать друг другу. Наконец, в полночь, когда все, кроме жены Якова Ивановича, спали, и в тишине ночи стоял дружный храп, свист и сопение, на крыльце кто-то тяжело завозился. Слышно было, что человек с большим трудом управляет своими ногами. Конечно, это был Яков Иванович. Тремавшая чутко тревожную дрюмою, жена Якова Ивановича подняла с подушки голову. Вперила в темноту ночи свои глаза и прислушалась. Отчаянный стук в дверь застал ее моментально соскочить с кровати и опромать кинуться в сене. — Кто там? — Калигула, Отпирай, мать! — пробасил за дверью пьяный голос. — Не кричи, Яша, нехорошо. — Колька спит? — Конечно, спит. Ему завтра в гимназию. — И тебе ведь на службу как несовестно, Яша. Мы ждали, ждали, вот потому то я и не приходил, что мне было совестно. Не понимаешь. Эх, бабы! провалился я, мать. Не выдержал. И наплевать, черт с теми с разными там калигулами, краколами, чтобы мне на что было похмелиться. Я и так проживу. Проживем, мать, а? бормотал Яков Иванович, стараясь снять пальто. И, будучи, не в состоянии сделать это. — А, Господи! Дай сюда руку! — Вот так! Сильно пошатываясь, Яков Иванович увалился в полутемную комнату. Жена подняла фитиль лампы, и при свете ее видала совершенно пьяное лицо мужа с бессмысленными и ловенными глазами, склокоченного и красного. И сердце ее сжалось от страха. И вся она сделалась еще безответнее, молчаливее и печальнее. Как-то постарела вдруг и осунулась. Раза два-три в год в ванше запивал основательно, и теперь лицо у него было именно такое, какое бывало при начале таких случаев. Теперь этот запой был страшен по возможным последствиям, так как он не совпадал с неприсутственными днями Рождества или Пасхи как случалось ранее, потому мог повлечь за собой потерю Якова Ивановича места. «Ах, мать! Не как и водочки приготовила! Умница! Люблю за это! Вот я хвачу с горя и лягу, и всех этих халигул забуду!» заговорил Яков Иванович, увидевший на столе бутылку и рюмку. «Не пей, Яша! Ты уже достаточно выпил». Завтра идти на службу, репутацию потеряешь. Плевал я на репутацию. У нашего брата известна репутация. Красный нос. Смотрят на нос. Разве они ценят мое старание? Что вот этот стол, что Иванович со всеми вами дурами, старыми и молодыми сказал тоже репутация. На той неделе вон секретарь меня балваном назвал. Вот она, репутация. Конечно, я смолчал. Жрать хочется всем. Однако надоело уж. Плюют и утираться не дают. А ты, репутация. Ну-ка, выпьем. Дело было плохо. Так невежливо и злобно Яков Иванович говорил о начальстве только при запоях. По двадцатым числам критика была слабее и не носила столь страстного характера. Тогда больше фигурировала проклятая жизнь. Прячась за пологом кровати, жена прислушивалась к резким словам Якова Ивановича и пулька наливаемой им водки. Утирала шалью слезы и крестилась, мысленно взывая к Богу о помощи. Ей хотелось громко заплакать, закричать, выбросить водку слом, принять какие-нибудь решительные меры, чтобы остановить начинающийся запой. Проснулась Фени. Она сейчас же поняла, что братец вернулся пьяным. Прислушаясь к его бессвязному бормотанию, Феня плотнее прижималась к стенке, стараясь сделаться как можно меньше и незаметнее. Пьяный братец бывал иногда беспощаден в своих упреках в дармоедстве и ругательствах, и потому девушка боялась чем-нибудь напомнить ему о своем существовании, она даже не смела кашлять и зажимал себе рот углом подушки. Однако сверх обыкновения Яков Иванович был мягок и не безобразничал. Наткнувшись на учебники сына, сложенные столбиком на окошке, Яков Иванович взял латинскую грамматику. «А ну-ка, где мы с Николаем Яковлевичем остановились?» — сказал он, перелистывая книгу. «О, глагол «сум». Эс Эст сумус Эстис сунд О, Теперь Имперфект Фуи Фуисти Фуит Собачий язык, а? Слышь, мать, фуит На этом проклятом языке И калигула разговаривал Вечная ему память А за него Ремочку Вот Так, хорошо. А, а крокола, кроколя обидно. Виноват, господин Крокола, и за вас рюмочку выпью. Когда бледный рассвет приближающегося утра бросил печальный взор свой в окна Флигеля, я к вам вздремал, ранив голову на руки, а руки на латинскую грамматику. Измученная перспективой возможных несчастья и бед, Мария Петровна заснула в самом неудобном положении, со свешенными с постели ногами в башмаках и красных чулках, с лицом спрятанным под подушку. Огонь лампы, слабый и неуверенный, умирал в серых полусумерках рассвета. На чугунно-литейном заводе, монотонный, бесконечно долгий призывный, свисток прорезал сонный воздух спящего еще города, своим густым гудением. Когда этот свисток, понизив тон, замолчал, а потом снова затянул свою песню, Яков Иванович поднялся руку голову и огляделся вокруг, припоминая и соображая что-то. Затем он потянулся к бутылочке. Та оказалась пустой, «Пустота, пустот и всяческая пустота!» — прогудил Яков Иванович. «Фуи, фуисти, фуит!» — произнес он, остановивший взор на раскрытой латинской грамматике. «Вот те и фуит!» «Эх, Колюшка!» — думал, тебя на ноги поставить, в люди вывести, «Да нет!» — жило коротко. Не вытягивается. Недавно директор вызывал Якова Ивановича в гимназию и говорил, что ученику неудобно ходить в совершенно худых, как у нищего, башмаках. Причем удивлялся, зачем отдают в гимназию своих детей те родители, которые не имеют достаточных средств к этому. Теперь лезут в гимназию даже те, кому уездного училища вполне достаточно». Так-то так, ваше превосходительство, так ведь каждому родителю хочется получше жизнь детям своим устроить, человеком сделать, сконфуженно возразил Яков Иванович. Э, -э батенька, теперь и местники живут лучше нас, людей образованных, он мой портной, например. Да вы никогда не узнали б, что это портной, а дед лучше нас с вами в золотых очках, держит себя корректно. «Будь у меня дети, я бы никогда не отдал их в гимназию». Шутите, зволите, виновата улыбаясь, сказал Яков Иванович, но директор сделал серьезное лицо. «Мне, батенька, не до шуток. Так вот, панталончики надо сыну новые, господин Козырев, и ботинки тоже, иначе неудобно ему являться сюда». Серьезно сказал он пристально, вглядываясь в нос Якова Ивановича. Потом слегка кивнул ему головой, повернувшись, заговорил с проходившим мимо надзирателем. Все это припоминалось теперь Якову Ивановичу. Остановившись около сундука, на котором, поджав ножки, спал под женским салупом мальчик с остреньким носиком, с таким желтым личиком, напоминавшим какую-то птичку, Яков Иванович печально покачал головой и сказал. Теперь, брат, мы с тобой пропали. Куда уж нам, Николай Яковлевич, с суконным рылом в калашный ряд. Яков Иванович утер кулаком остановившиеся в его пьяных глазах слезы. Вот тебе, брат, и фует. Ласково сквозь слезы пошутил он, махнув рукой. Отошел. Тихо пробрался он в кухню, напился прямо из ведра воды, потом осторожно, руками напялил на ноги худые галуши, набросил на плечи пальто, на голову фуражку и вышел. «Мария Петровна, Машенька, братец, убежали!» — с ужасом прохрипела закашлявшись Феня. Мария Петровна вскочила с постели несколько мгновений стоял стояла растерянно на месте, но, взглянув туда, где должен был сидеть муж и где его не было, испуганно вскрикнула. — Яша! Братец, сейчас убежали! — повторила Феня. Мария Петровна опрометью кинулась в сене, выскочила на крыльцо и с мольбой и отчаянием закричала. — Яша! Яшенька! Вернись, голубчик! Опомнись! Но Яша, не оборачиваясь, отмахнулся рукой от этих отчаянных воплей и скрылся за воротами. Все, кто знает Якова Ивановича, удивляются, недоверчиво покачивают головой им восклицают. «Не может быть!» Однако все это произошло именно так, как рассказывают очевидцы. Было часов около одиннадцати дня, и палата работала, так сказать, полным ходом это огромная бюрократическая машина с ее колесами, винтиками и шестернями в человеческом образе в сероделовом молчании скрипела перьями, шелестела бумагой, пощелкивала косточками счет. И этот своеобразный смешанный шум был похож на шелест листвой при ветре и проливном дожде. Изредка в этот шум врывался сухой треск электрического звонка, начальственный окрик, Робкий кашель мелкой сошки и громкий на всю комнату людей вышестоящих. Секретарь-то не особенно большая, но, тем не менее, весьма существенная пружинка в механизме учреждения. Давно уже был на месте и не раз, взглядывая на пустой стол с задвинутым стулом, задавал вопрос. А Козырев еще не пожаловал? Никто не отвечал. Секретарь начинал выпускать остроты. Все еще экзамен держит. Профессор химии, составитель кислых щей. Многие чиновники спешили смеяться на навстречу этим остротам. И секретарю было приятно, что он так ядовито и удачно бросает свои замечания. Вероятно, На радостях запил, он не выдержал. не смело подсказал чей-то голос с дальних столов. «Ну так сгоя!» – произнес секретарь. В этот момент Яков Иванович вошел в комнату. Вежливо поклонился секретарю и направился на свое место. Все заметили, что Яков Иванович шел твердой походкой, не на цыпочках, как ходил обыкновенно при начальстве, а полными ступнями и даже пристукивал довольно громко каблуками своих сапог. Подойдя к столу, Яков Иванович с громом выдвинул стул и сел, положив нога на ногу. Нельзя ли, господин Козырев, ходить потише? С оттенком неудовольствия заметил секретарь, не отрываясь от газеты. Можно с... — развязно ответил Яков Иванович. — Вы все еще, господин Козырев, экзамены держите? — Закончился. — Провалился. — Век живи, век учись, а дураком умрешь, — ответил Яков Иванович. — Верно, господин Козырев, — смеясь бросил секретарь. — Пословица это, Николай Николаевич, относится... — Ко всем людям без изъятия, — возразил Яков Иванович, роясь в выдвинутом ящике стола, причем как-то особенно громко кашлянул, и игривым взором окинулся служивцев. — Потрудитесь не кашлять так громко, — с сердцем бросил секретарь. — Постараюсь по возможности и даже не чихать Прошу не рассуждать. — И это можно-с. Секретарь Покраснел и насупился. Он был так обескуражен дерзким поведением Якова Ивановича, что растерялся и не знал, что ему делать. Сослуживцы Якова Ивановича как-то сократились, сделались особенно усердными и спрятались за спину друг к другу, словно боялись, что вот-вот сейчас раздастся выстрел, которым непременно убьет кого-нибудь из них. Секретарь громко стучал пресс-биваром, и со скрипом подписывал бумаги, делая энергичные росчерки с кляксами и колониями чернильных точек. Аяков Иванович чувствовался совершенно независим. Он плевал на пол, сморкался громко, даже чрезмерно громко. А чихнув, вызывающий произнес. «Виноват!» Не в силах бороться с установленными Богом законами природы Секретарь продолжал молчать. Он, по-видимому, притворился, что не замечает вызывающего поведения Якова Ивановича. Когда Яков Иванович спустя полчаса подал ему начисто переписанную бумагу, секретарь впился в нее глазами, что-то сердито перечеркнул, исправил и отбросил в сторону. — Господин Козырев, я здесь. — Пойдите сюда, а не здесь. Яков Иванович не побежал, как случалось раньше, а медленно, с достоинством приблизился. Я вам, кажется, десять раз говорил, что копейка пишется через «е», а вышеуказанное Отдельно. Изволили говорить. Перепишите. Не могу-с. Что такое? Я написал правильно. Относительно копейки точных правил еще не установлено и предоставлено писать ее и так, и эдекс. Ну А что касается слова вышеуказанной, то оно написано правильно. Никакого тире не полагается то «Я так обучен. Грамматика для всех одна», – спокойно сказал Яков Иванович. «Молчать!» – закричал секретарь, раздражение которого перешло наконец границы всякого терпения. «Этакого закона нет. А есть такая статья, по которой кричать на чиновников, хотя и не имеющих чины, возбраняется. Позвольте третий том. «Я вам отыщу эту статью». На мгновение стало так тихо, обычно тихо, словно даже сами стены палаты замерли от испуга. Услыхав эти, чрезмерно смелые для тридцатирублевого чиновника слова, сослуживцы Якова Ивановича, от избытка страха, любопытства и удивления, казалось, совсем перестали дышать. О, в их сердцах горела теперь самая преступная радость. Одни радовались просто редкостному скандалу, который даст неиссякаемый источник чиновничьим пересудам и сплетням. А другие, такие же забитые, такие же безличные чернильные перпетум-мобили, каким был до сих пор Яков Иванович, торжествовали по иной причине. Вот И нашелся, наконец, человек, который прямо и громко высказал то, что наболело у всех этих перпетум-мобилей на душе и что таилось и пряталось от начальства под страхом за кусок хлеба. В глазах этого сорта людей Яков Иванович был героем. И из среды именно этих людей. Когда секретарь пошел жаловаться, Послышалось боязливое восклицание шепотом. «Молодец, Яша!» Яков Иван чувствовал на себе взор сослуживцев, слышал это «молодец Яша» и почерпал всем дальнейшее мужество и стойкость. надо «Ну, да что тут? Молчал, молчал, да и будет. всему бывает конец, я браться не могу, не могу больше. Горько мне, браться, и обидно». За человеком братцы, обидно. Гитарист Иванов соскочил с места и, подойдя к Якову Ивановичу, начал убеждать его наплевать и уйти домой спать. Я не боюсь, заявил Яков Иванович, кричать на себя никому не позволит, да что он, в самом деле, поломался над человеком и довольно. Надо честь знать. Господин Козырев, к управляющему. Ну так что ж, и пойду. «Не испугался!» Яков Иванович решительно двинулся в кабинет. Начальник был углублен в какую-то бумагу и долго не обращал внимания на присутствие Якова Ивановича. Яков Иванович кашлянул раз, другой, а потом нашел необходимым обратиться к члену раздельной речи. «Я здесь, ваше превосходительство! Что прикажете? Погодите!» — Торопиться некуда, — вслух подумал Яков Иванович. Начальник вскинул глаза на Якова Ивановича, поискал в памяти фамилии этого чиновника. Но, не найдя ее, опустил взор снова на бумагу и заговорил как-то, между прочим, занятый совершенно другой мыслью. — Что вы там безобразничаете, а? — Ничего подобного, — возмущенно воскликнул Яков Иванович. Говорите дерзости секретарю, и это называется дерзость? Позвольте объяснить, жестикулируя руками, страстно заговорил Яков Иванович, приближаясь к столу управляющего. Секретарь принуждает меня нарушить грамматику. Я себе этого не позволю. Это раз. А помимо изложенного, как же я, например, могу не чихать, если сама природа говорит мне «Чихай, Яков Иванович». Как же равным образом я могу не рассуждать, когда Господь создал меня по образу и подобию? Прошу не рассуждать, а молчать, когда с вами говорят, — строго оборвал его управляющий. Это уж какой разговор, ваше превосходительство. Вы пьяны? — Есть немного, но веду себя совершенно трезво, — убежденно ответил Яков Иванович. И взглянул на потолок, на стены. «Потрудитесь выйти вон!» «Позвольте спросить, зачем, например, ругать человека болваном, когда он дожил до сорока лет?» «Неужели я при кричении назван болваном?» «Выйдите вон!» — повторил начальник. «Я уйду. Но позвольте спросить». Могли бы ваше превосходительство отказаться от чихания, если бы это было воспрещено даже циркуляром господина министра внутренних дел? Начальник подавил пальцем пуговку электрического звонка. Вошел секретарь. Позовите курьера. Пусть выведут. Начальник небрежно показал пальцем на Якова Ивановича и глупился в бумаге. «Да — Уйду. Сам уйду. — Ах вы, калигулы. Растворив дверь кабинета и обернувшись назад, громко и со смехом сказал Яков Иванович и вышел. Прошла неделя. Яков Иванович степенился и сделался опять смиреннейшим в мире существом, не способным обидеть даже мухи. С покорностью выслушал он теперь жестокие упреки жены, совестился сестрицей, и только вздыхала, кряхтела, избегая всяких объяснений. Ему было стыдно смотреть в глаза окружающим, и он по целым часам просиживал у дальнего окна, рассматривая гравюры крестного календаря. И с тревогой и болью прислушиваясь к стонам и жалобам Марии Петровны на нужду и на то, что последние гроши пропиваются в то время, когда Коли запретили ходить в гимназию, до тех пор, пока не будут сшиты новые брючки. И башмаки. На службе Яков Ивановича еще не был. Не доставала только, чтобы выгнали, раптала жена. Да и как не выгнать? Думала она вслух и так громко, чтобы эти тебе слышал Яков Иванович. Целую неделю нос в палату не показывает. Я бы такого чиновника на порог не пустила. Этого именно и боялся Яков Иванович. Смутно припоминая свой последний визит в палату и объяснение с управляющим, Яков Иванович только глубже вздыхал и внимательнее рассматривал картинки крестного календаря. Была суббота. Яков Иванович пошел ко овсяночной в Ивановский монастырь. Стоя в притворе в полусумраке неосвещенных сводов и колонн, у самой стенки Яков Иванович усердно молился в этом уединении, располагающем к покаянному настроению. Здесь Яков Иванович чувствовал себя таким ничтожным и маленьким, и все земное казалось ему таким же. Прислушиваясь к грустному монотонному пению псалмов, монахом Яков Иванович думал о том, что все суета-суе, и что все мы, люди, умрем со всеми нашими печалями и радостями. Крепко прижимал он сложенные в крест пальцы к холодному лбу, поднимал глаза под самый купол и потом сокрушенно склонял голову. И на сердце Якова Ивановича опускалось спокойствие. Он забывал о том, что дома нет ни чая, ни сахара, и что коле не на что купить новых плечек. В сердце его тихо разгоралась искра спасительной надежды на Бога и на то, что Он спасет и помилует. Когда народ, толкаясь, выходил из храма, и Яков Иванович медленно плыл в волне православных христиан к выходным дверям паперти, кто-то сказал ему в самое ухо. Калигула! Здорово, брат! Яков Иванович испуганно обернулся. Это был гитарист Иванов. На улице Иванов взял Якова Иванович под руку, и они пошли вместе. Как ты их одел? Молчина, ей-богу, они сейчас не прочихаются. Секретарь шелковый стал. Ничего не помню, глухо ответил Яков Иванович. Что я там натворил? Тогда Иванов с веселым смехом и жестами начал рассказывать подробно, даже с прекрасами, всю эту историю. А Яков Иванович слушал, ужасался и не верил чтобы все это могло случиться с ним. Пропал, произнес он, когда Иванов замолчал. Тот сообщил, что еще не все потеряно, что приказа об исключении со службы не было и что можно все уладить. Пусть жена идет к секретарше и попросит. А то сам иди. Ну, плевать, черт с ним. Ты их достаточно отдел. Все спокойствие, слетевшее на душу Якова Ивановича, в храме исчезло, и опять на душе его стало тревожно и скверно. Опять закопошились конгады, страх, заботы, раскаяние. Когда Иванов, простившись, пошел своей дорогой, Яков Иванович остался один. Он окончательно упал духом, и в тумане его сознания, несколько раз вставало плевно. В плевно он, однако, не пошел. Превозмог слабость. Вернувшись домой, напившись чаю, Яков Иванович сказал жене, давай-ка, мать, почитаем Библию. Они читали Библию, читали историю Иова. И Яков Иванович говорил, вот, мать, это страдание. А мы с тобой что? Слава Богу. Ночью горела перед образами лампадкой, я Яков Иванович лежа в постели смотрел, как на потолке трепетали красноватые синие тени от разноцветных тканей лампадного стаканчика. Смотрел, вздыхал и думал, как теперь быть. Коля сладко похрапывал, жена, уткнувшись головой под подушку, спала такая маленькая, как девочка. Сестра, надрываясь, кашляла и успокоившись. Устало шептало «Господи! Господи!». Яков Иванович прислушивался ко всему этому и думал. «Ах вы, бедные мои!» На другой день он встал очень рано. Чистил в кухне свое платье, штиплеты и пальто. Брился перед маленьким кругленьким зеркальцем, в котором отражались только клочки его физиономии. Что-то зашивал. Все это он делал тихо, чтобы не разбудить родных. Не пивший чая, пошел он в собор к обедне, оттуда пошел к секретарю. Водя по широкой лестнице во второй этаж, Яков Иванович долго стоял у двери и в нерешительности смотрел на медную тащичку с фамилией. Наконец он перекрестился и тихо дернул за ручку звонка. Долго не отпирали, и он хотел идти назад, но. Услышав, что идут отпирать, застыл на месте. Долго Яков Иванович ждал секретаря в передней. Наконец появился секретарь. Он жевал что-то и разглаживал усы. — Николай Николаевич, не купите. — Что вам нужно? — Не купите. Простите, пожалейте жену, ребятишек. Что хотите, делайте, только не губите. Богом прошу, Христом, затмение какое-то нашло. видит Бог, что и сам, не помню, что говорил и, и, и делал. Дрожащим голосом со слезами на глазах заговорил Яков Иванович. Не могу. Николай... Николаевич. Яков Иванович намеревался бухнуться в ноги, но секретарь удержал его. Помните, что вы унижаетесь? Я не бог. Простите. Четверо детей. Хорошо. Завтра переговорим с управляющим. Николай... Николаевич. Но с условием. Если... Что-нибудь подобное повторится никогда, никогда. Да разве я подлец какой-нибудь? Разве я не ценю, Николай Николаевич? Господи! Ну хорошо, приходите завтра, посмотрим. Благодарю вас, Николай Николаевич. Господь видит вашу доброту и вознаградит ее С пророческим пафосом воскликнул Яков Иванович и вышел за дверь. Здесь он быстро перекрестился и пошел с лестницы.